Бенедикт, как к ней придет, сразу свечку задует. И давай валяться, докрутиться, да кувыркаться. Всяким манером любовничать и в присядку, и в раскорячку, и туда, и сюда. И по избе скакать. Боже ты мой.